Кези, наше прибытие вызвало фурор. Как я и надеялся, узником тотчас занялся инквизиториум. И тоже, согласно моим ожиданиям, на следующий день его преосвященство епископ Хесхезерона поручил ведение дела именно вашему нижайшему слуге. Я оставался новичком в городе, это правда, но... Большее значение имел тот факт, что у меня была собственная концессия. Братья Инквизиториума, а нескольких из них я знал довольно хорошо, приняли меня без зависти. При нашей профессии важна солидарность. Слишком много волков норовит растерзать стадо Божье, так что следует нам держаться друг друга. Во время напряженного следствия работа в Инквизиториуме, особенно если... Помнить о допросах не является ни легкой, ни приятной. День начинается с мессы в шесть утра и общего завтрака с инквизиторами, которые ведут другие дела. Далее медитация и молитва. И лишь потом начинается следственное действие. «Я не любил такую жизнь, ибо ваш нижайший слуга — лишь человек, отягощенный многочисленными слабостями». «Люблю пить до поздней ночи и просыпаться поздним утром. Люблю хорошо поесть, люблю дома у утех, платных утех. Но сила человека состоит в том, чтобы, когда нужно, превозмогать собственные слабости и посвящать себя делу, каким бы оно ни было. Первой я проведал прекрасную Элию. Прекрасной она уже не была». Порванное платье, спутанные окровавленные волосы, выбитые зубы, распухший на пол лица нос и… щека, напоминающая гнилой персик. Зеркальца в келье не было, но я принес его с собой. Маленькое зеркальце в скромной деревянной оправе. Когда разглядела свое отражение, швырнула им в стену и расплакалась. Но это пока что был не тот плач, на который я рассчитывал. Пока что плакала от ненависти и бешенства. Поверьте мне, еще придет время, когда станет плакать от раскаяния. Я уселся перед ней на принесенный хмурым, одноглазым стражником табурет. — Элия, — сказал я ласково, — нам нужно поговорить. Она что-то пробормотала в ответ, а потом подняла голову. На опухшем лице был виден единственный блестящий глаз, полный ненависти. «Заберу тебя с собой, Мадердин!» — сказала сдавлено она. «Уж поверь, заберу тебя с собой!» Значит, по-прежнему была в плену иллюзий. Откуда у нее эта вера? Или думала, что спасут ее родовитость деньги братья, или, может, влияние Кнаппо? Что бы там ни думала, она ошибалась. Тело ее было просто поленом, которое сгорит в очищающем огне. Я смотрел на нее и размышлял, как это возможно, чтобы еще недавно я ее выжделел? Конечно, по-прежнему она была красива, или, точнее, могла снова стать красивой через несколько десятков дней, когда затянутся раны и сойдет опухоль. Но так или иначе... Она была уже мертва, я же, в отличие от первого, не испытываю тяги к мертвым либо умирающим девкам. Я подозвал стражника и повелел провести ее в допросный зал. В небольшой комнатке, выложенной темно-красным кирпичом, стояли стол и четыре кресла. Для меня, для секретаря, медика, если будет необходимо, второго инквизитора. Подли северной стены в огромном очаге светились уголья. Но самой важной деталью этого зала были инструменты. Деревянная ложа с железными скобами, веревками и коловоротом. Свешивающийся с потолка крюк, железные сапоги с винтами... На столике подли очага комплект орудий, щипцы и клещи, чтобы рвать тело, сверлы и пилы, чтобы дырявить и полить или пилить кости, семихвостный бич, унизанный железными шариками. Эх, ничего особенного и ничего слишком сложного. Но обычно уже одного их вида хватало, чтобы пробудить в сердцах грешников трепет. Так случилось и с Элей Кольер. Осмотрелась она, и от лица ее отлила кровь. Я глядел на нее с удовлетворением профессора, который убедился. «Из нового ученика будет толк!» Стражник растянул ее на ложе и защелкнул на руках и ногах железные скобы. Я отослал его прочь одним взглядом и закрыл дверь. «Теперь мы можем говорить спокойно», — сказал я. По существу и без нервов или угроз. Нужно ли тебе объяснять, каким образом эти инструменты действуют? Она не ответила. Но я и не надеялся на ответ. Она лежала, уткнувшись левой щекой в грубо сработанные доски ложа. Она смотрела на меня здоровым сглазом. «Мы начнем с того, что подвесим тебя здесь же, на крюке». Я указал пальцем под потолок, а ее взгляд послушно следовал за моей рукой. — Свяжем тебе руки за спиной, а между запястьями пропустим веревку, которую перекинем через этот крюк. Достаточно будет лишь потянуть за другой ее конец, чтобы твои связанные за спиной руки начали выламываться из суставов. Все сильнее и сильнее конец суставы не выдержат, кости треснут, сухожилия порвутся, твои руки окажутся над головой. Я подошел и встал подлиннее, взял в руки ее локон и начал накручивать на палец, потом распутал. Думаешь, что сможешь потерять сознание и избежать боли? Ошибаешься. чтобы такого не случилось, здесь сидит наш дорогой медик. Когда понадобится... Он даст тебе снадобье. Подождем, пока придешь в себя, и продолжим. Когда будешь стоять здесь, с вырванными из сустава руками, можем применить бич, чтобы увеличить твои страдания. А бич...» Глаза Эли снова покорно последили за моим пальцем. «Нашпигован маленькими железными шариками». В руках умелого человека, а уж поверь, наши палачи очень искусны. Он не только вырывает кожу полосами, но разрубает мышцы, даже ломает кости. Да, протянул я. Когда снимем тебя с этого крюка, дорогая Элия, будешь одной сплошной раной. И пусть у тебя не будет ни малейшей иллюзии, будто кто-то тебе поможет». Теперь от костра тебя не спасет даже папа. Мне нужно продолжать? — Нет, — прошептала она. — Хватит. Что я должна делать? Она была умненькой ученицей, но недостаточно сообразительной. Спрашивать ей не следовало. — Это зависит только от тебя, — ответил я. — Не могу ни к чему тебя принудить, — Не боже упаси заставить оболгать кого-либо. раскаяние и сожаления должны проистекать из глубин твоего сердца. Она закрыла глаза, будто колебаясь, внезапно посмотрела на меня. — Кнапе! — сказала она и взглянула на меня вопросительно. Я усмехнулся краешком рта. Именно он все устроил. То, что... Я отказал ему в браке и было лишь игрой, дабы люди думали, что мы друг друга ненавидим. Но именно он подбил меня на договор с дьяволом и получал со всего дела свою прибыль. Разве скопил бы он такое богатство на торговле мясом? Я был удивлен. В самом деле, как сумела так быстро понять, что говорить следует именно о мастере цеха мясников? Но если подумать, каким мог быть ход ее мыслей. Мордимир следил за мной по приказу Кнапы и выследил. Однако дело приобрело серьезный оборот, и Кнапы не только не заплатит остаток гонорара, но и попробует прикончить Мордимира за то, что не доставил меня к алтарю. А потом... Глупому мартимеру требуется крючок на Кнаппе, и получит такой крючок благодаря мне. Я буквально слышал, как мысленно спрашивает она себя, что же получит взамен. — Искреннее раскаяние, истинное сожаление и выдача соучастников — это правильно, Элия, — сказал я серьезно. А Инквизитор может в таком случае вынести решение — не пытать осужденного и сжечь лишь его тело. После повешения, либо после усекновения головы. — Да, — ответила она и снова прикрыл глаза. — Да, — повторила она. — Благодарю тебя. Я снова вызвал стражника и приказал увести Элью в камеру. — Поразмысли хорошенько обо всем, — сказал я ей. «После обеда допрошу тебя в присутствии секретаря». Когда возвращался в Инквизиториум, думал об Элии. Она была интересной женщиной, холодная и беспощадная, но умеющая смириться с поражением. Я почти жалел, что судьба не позволила нам встретиться раньше. Я не мог ее спасти». Никто бы не смог. Ну, почти никто, поскольку, сказав, что даже папа ничего не в силах сделать, я грешил против истины. Даже епископ Хесхезрона обладал властью достаточной, чтобы отдать приказ о пожизненном заключении в монастыре. Однако я знал, что он этого не сделает. Элию мог спасти папский суд, а путь в апостольскую столицу был долгим». Пока бюрократические колеса повернутся, канет в забытье даже костер, на котором ее сожгут. Что же, приходилось смириться. Элией между нами не будет. Жаль. Как и всегда, когда из мира исчезает толика красоты.